голова семнадцатая. Выше и правее. Ло даже двигались, как тени, призраки, духи, не передвигая тем, что у них заменяло ноги, и не наклоняясь вперёд при движении, как все нормальные существа, признающие существование гравитации. Чёрт возьми, по ним даже сложно было понять, разворачивались ли они в сторону Лизы, прежде чем начать двигаться, или у них лицо со всех сторон сразу. В любом случае, эта толпа, которая невероятным образом умудрилась не сливаться в один чёрный конгломерат, а как-то хранить обособленность силуэтов, пришла в движение через секунду после того, как Лиза устремилась к облаку атриума Я ожидал, что Кейра немедленно отдаст ей приказ возвращаться, но этого почему-то не последовало. Я по привычке взглянул в лицо Кейра, пытаясь понять, что у неё на уме, но, разумеется, под маской, о которой я забыл, ничего прочитать не смог. «Кей!» — негромко позвал я. «Готовься!» — сквозь зубы процедила Кейра. «Если она успеет, нам придётся её прикрывать». «Прикрывать — это как?» — поинтересовался я, слабо понимая, что значит «прикрывать» без привязки к огнестрельному оружию. «С ним-то всё понятно». Прикрывать означает сделать так, чтобы перемещающегося союзника не обстреляли. То есть подавить огнем любого, кто посмеет высунуть нос из укрытия. Это даже в компьютерных играх работает так. Но у нас-то нет огнестрела. Прикрывать — это значит проследить, чтобы ей не ударили в спину, а преследователей, а уже потом отступать следом. Не сводя взгляда с Лизой, продолжала цедить Кейра. Всё, заткнись. И главное, стой на месте. Просто стой на месте. «Только попробуй опять куда-то сорваться». Лиза бежала быстрее, чем двигались Лоа, поэтому и Астриума она достигла раньше. Неловко затормозив и чуть не потеряв равновесие, она присела на колено возле облака, что-то сделала со своим устройством, похожим на фонарик, и сунула его прямо в центр облака. В мгновение ничего не происходило. А потом Астриум стал бесшумно втягиваться в тубус. «Чёрт возьми, в Ноктусе хоть что-нибудь имеет звук?» «Я ожидал, что будет какое-то гудение, шипение, хоть что-нибудь». «Внимание! ло атакуют!» — доложили одновременным хором Киме и Фиби. «Держу проход!» ло приближались к Лизе. «Лиза!» — угрожающе протянула Кейра. «Вижу!» — нервно ответила сестра. «Я успеваю!» Первый ло уже поднял свои черные плоские руки, как заправский зомби, вытягивая их в сторону Лизы. Последняя светящаяся песчинка втянулась в тугус, и Лиза ловко кувыркнулась назад, на несколько сантиметров разминувшись со смертельным касанием. Кувыркнулась, скачала на ноги, развернулась и что из духу припустила к нам. Ло, словно недовольные таким поворотом, ускорились тоже. «Атака!» — доложил Маркус. «Атака!» — вторила ему Трила. «Майт, готовься!» — произнесла Кейра, поднимая свои когти. «Если они будут её догонять...» «Я понял...» Заразившись общей нервозностью, ответил я, «Я всё понял!» «Только непонятно, что именно Кейра хочет от меня с моим коротеньким ножиком?» Я спустил немного нож на верёвке и принялся его раскручивать, так что передо мной возникла окружность радиусом метра полтора. На крайний случай можно попробовать использовать это как защитный периметр. Если лоо сунется под нож, сам виноват. Засвистел под острым клинком воздух, и этот звук, чуть ли не единственный, кроме наших голосов, Что я услышал в Ноктусе, внезапно успокоил меня. Вот почему всё было так нервно. Было просто слишком тихо. А слишком тихо — это уже штамп, который не предвещает ничего хорошего. Лизе оставалось добежать до нас каких-то пять метров. Она на бегу пыталась закрыть свой контейнер, в который собрала Астриум, но что-то не ладилось. Лиза даже немного сбавила шаг, пытаясь совладать с ним, и выронила. Контейнер выскользнул из её рук, сверкнула в свете, перевёрнутого рогами вниз месяца, и звонко запрыгал по чёрному бетону, катясь вперёд Лизы. Громко охнув мне прямо в ухо, она прыгнула вперёд рыбкой, падая животом на бетон и пытаясь ухватить контейнер. «Лиза, брось!» — завопила Кейра в наушник. «Нет!» — яростно протянула Леза и Евы ответ, кончиками пальцев ухватывая контейнер. «Нет!» Она рывком подтянула под себя ноги, готовая снова сорваться в бег, и над её головой нависло. Он как-то умудрился оторваться от основной толпы и настичь Лизу чуть раньше, чем остальные. Две чёрные плоские руки вытянулись к Лизиной голове. А до них ещё метра два. И даже если побежать, даже если прыгнуть, не успеть. И Кера это видела тоже. И понимала тоже. Она уже наклонилась вперёд и подняла одну ногу, чтобы сорваться на бег, вопреки собственному уже приказу. Но она не успевала. И я не успевал. Я мог сделать только одно. Представить, что голова Лизы — это старая, с пятнами ржавчины железяка, напоминающая корпус системного блока. Представить, что примерно на уровне правого глаза нарисован центр мишени, и метнуть в него раскрученный на веревке клинок. Большинство попаданий у меня как раз выходили выше и правее. Зажмуриться бы, но тогда я точно попаду куда угодно, кроме просто куда угодно. Желтый сияющий клинок рассек ночную тьму, пронёсся в сантиметре от головы Лизы и вонзился в грудь но как мокрое дерево. Лоа моментально разлетелся клочьями чёрного дыма, а его руке не хватило совсем чуть-чуть, чтобы достать до Лизы. А Лиза уже вскочила с низкого старта и неслась к нам на всех парах, размахивая контейнером, который, кажется, дара бетон, наконец-то закрылся. «Молодец», — похвалила Кейра, поднимая свои когти. «А теперь отойди». Я дёрнул за верёвку, подтаскивая упавший на бетон нож обратно и взял его прямым хватом, на всякий случай. Лиза пронеслась мимо нас, обдав меня жаром и ветром, и следом за ней навалились лоа. Как и люди, они на длинной дистанции растянулись неровной шеренгой. Кто-то двигался быстрее, кто-то медленнее. Поэтому на Кейру навалилась не сразу толпа, а всего лишь двое. Первого она встретила простым тычком в глаз, и он развелся, как дым костра. Второго резануло по ногам, увернувшись от его попыток обнять девушку резким приседанием. «Всё, квантуем!» — крикнула Кейра, бросив быстрый взгляд на остальных Лоо, до которых был ещё добрый метр. Что такое квантуем, я уже знал. И был полностью согласен с таким предложением. Я развернулся и побежал прочь, следом за Лизой, которая уже чуть ли не потерялась на горизонте. Спустя мгновение за моей спиной затопали по бетону подошву Кейры. «Квантуем!» — повторила Кейра по общему каналу. «Готовьтесь!» «Готовы!» Хором ответили остальные запыхавшимися голосами. Мы бежали, даже не оглядываясь. Это было бесполезно. Всё равно мы выжимали из своих мышц максимальную скорость. А если постоянно оглядываться, то можно и споткнуться. На перекрёстке, на котором остались Валери и Кона, мелькали жёлтые сполохи светового оружия. Длинный посох Коны и что-то похожее на нунчаки Валери мелькали в воздухе, раздавая наступающим лоу мощные удары, после каждого из которых оставалось облачко рваного дыма, моментально улетающее прочь. Твари наступали на девчонок медленно. По одному-два, но неотвратимо, как зомби. Словно где-то вдалеке есть целый склад ло но выпускает их оттуда порционно, по одному-два. И у них нет возможности навалиться толпой. Только за счёт этого девчонки до сих пор и держались, наверное. Пробегая мимо, Кей раскомандовала. «Марк, Кона, Квантуинг!» И девушки, покончив с очередным ло, резко развернулись и побежали следом за ними. «Три, Ким, готовьтесь!» раздался в наушнике голос Лизы, которая уже, наверное, добежала до тех, с кем разговаривала. Я все же обернулся на бегу. Ло, которые нас преследовали, объединились с теми, что влились с перпендикулярных улиц. Три тоненьких ручка превратились в небольшую речку, которая катилась следом за нами, но, к счастью, пока не догоняла. Но и не отставала. Новый перекрёсток и три с распылив атакующих Ло, развернулись и побежали следом за нами. составленных оставленных направлений в общий ручеёк Ло влились ещё два тоненьких потока, превращая его уже в настоящую бушующую реку. Она даже будто бы стала двигаться быстрее. «Вал, Фипс!» — пропыхтела в наушнике Лиза. то вы — ответила Фиби, перемежая с Логи резкими короткими выдохами. открывая выход», — добавила Валери. Если я правильно понял, сейчас Фиби в одиночку держала два направления — за себя и за Валери, пока последняя возилась со своим пульсом и пыталась открыть для нас проход через СБ. «Тьма!» — внезапно выругалась Валери. «Блок!» «Как блок?» — ахнула Кейра. «Тьма именно сейчас!» «Что такое блок?» — на ходу коротко выплюнул я, не снижая скорости. потом — зло ответила Кейра. «Вау, ломай! Пытаюсь!» — ответила Валери. «Да что происходит?» В два присеста выдохнул я, чувствуя, что дыхание начинает сбиваться. «Проход закрыт!» — зло ответила Лиза. «Выход! Заблокировали!» И так злобно она это выплюнула, что сразу стало понятно, ничем хорошим это для нас не обернётся. Хотя, если говорить совсем честно, то причина такой злости от моего понимания ускользнула. В чём, собственно, проблема?» Ведь СБ — это всего лишь барьер из света. Что значит «заблокировали»? Как можно заблокировать барьер из света? И самое главное, чем нам это грозит? Что случится, если мы пересечем заблокированный барьер? Куча вопросов. Опять куча вопросов. Но сейчас, наверное, самое неподходящее время для того, чтобы их задавать. Если девчонки так агрессивно восприняли новость о блокировке барьера, значит, на то есть причины. «Вау!» — со смесью злости и страха в голосе крикнула Кейра. «Нужно больше времени!» «Нет времени!» — ответила Кейра. Времени и правда не было. Толпа Лоу за спиной не собиралась ни останавливаться, ни даже замедляться. А впереди уже виднелись короткие, экономные рощерки световой рапиры Фиби. И сияющие, будто его никогда в жизни не отключали СБ. Над одним из столбиков висел уже знакомый коптер с которого, судя по всему, Вал и производила взлом. «Я не успеваю», — панически закричала Вал в наушник. «Тогда сворачивайся. Уходим в боковые». «Тогда налево», — мелодично и спокойно, будто не сражаясь одновременно с целой кучей противников, атакующих со всех сторон, ответила Фиби. «Все налево», — скомандовала Кейра. «Вал, светись. Уже». Коротким росчерком рапиры Фиби прибавили широкие взмахи нунчак валери. Я решил всё же сбить дыхание, чтобы прояснить обстановку. «Делать что?» «Двигаться за другими», — ответила Кейра. «И молчать». Я послушно заткнулся. Валерий и Фиби, не переставая отмахиваться от наступающих лоа постепенно стали смещаться от центра дороги к зданиям по левую руку. Кейра и бегущая перед ней Лиза тоже потихоньку стали смещаться к стенам, не снижая при этом скорости. Я скорректировал направление движения, чтобы двигаться следом, и коротко взглянул назад на остальных. Девчонки тоже принялись забирать в сторону, а вот черная волна Лоо за нашими спинами никуда не сворачивала. Ей, зажатой между стенами зданий, было просто некуда. И теперь совершенно точно можно было сказать, что с каждым новым влившимся потоком они ускоряются. «Вперед!» — крикнула Лиза, проносясь мимо Фибия и Валери и врубаясь в ручеёк атакующих их Лоо. К крапии присоединился топор, моментально распластавший первого Лоо на две тающих половинки. Валерия развернулась и принялась помогать Лизе крошить Лоо, пока Фиби прикрывала спину. Построившись практически треугольником, девчонки небыстро, но уверенно продвигались против слабого потока Лоо, льющегося с перпендикулярной улицы. «Стоп! Что?» «Они хотят идти туда, в переулок, где Лоо?» «Судя по всему, да. Именно это и значит идти в боковые». Наверное, план состоит в том, чтобы обойти заблокированное место и найти выход в другой точке. Как-то иначе это объяснить просто не получается. Но это же значит лезть прямо в самую гущу ТТ, в самое гнездо. Это же означает связать себя боем сло, которые будут прямо по курсу, в то время как сзади будет подпирать еще одна толпа. Да что там толпа? Река, цунами. Лайт, защиту. Коротко напомнил от трила за секунду до того, как я добежал до воюющих девчонок. «Точно, защита! Совсем забыл про неё! Фильтры в носу и подошвы как-то на автомате уже держались, а вот защита...» Пропитав светом одежду, я подбежал к Лизе и замахнулся своим ножом на ближайшего Лоа. «Назад!» Кейра без церемонии рванула меня за плечо, вырываясь вперёд и встречая ближайшего Лоа ударом когтей. «Не лезь! В бой! Следи за флангами!» Мои губы сами собой сложились в ругательное слово, но я не стал спорить и послушно остался за спинами девчонок. Кейра права. С моим коротким ножиком лезть с первой ряды вообще не с руки. А даже если, Эд, пустить немного верёвку, ещё больше не с руки. Чтобы его раскрутить, это ещё какое пространство надо. Я скорее своих покоцаю, чем до Лоа доберусь. Поэтому я развернулся спиной к девчонкам, глядя туда же, когда смотрела Фиби, прикрывающая спины группы. Но Фиби тоже помощь не требовалась. Методично и коротко отмахиваясь рапирой и защищаясь Даги, она с каждым движением отправляла небытие по одному-два лоа. Их от этого не становилось меньше. И все новые и новые так и перли из темного зева переулка. Но Фиби уничтожала их такими экономными и отточенными движениями, что казалось, что она в одиночку способна уничтожить и этот поток, и тот, что льется на девчонок спереди, и даже ту реку, что подпирает сбоку. Отставшие от нас присоединились к группе, и Кейра отдала несколько коротких команд. мал на коптер! Остальные клином!» Валери моментально погасила свои нанчаки, подняла левую руку и принялась копаться в пульсе. Квадрокоптер, который всё это время висел неподалёку, увалился наперёд и стремительно полетел туда, откуда на нас пёрли Лоа, туда, куда собирались пойти мы сами. Остальная группа, подчиняясь указаниям, стала клином, остриём которого неожиданно стало логко переместившаяся икона окрайними Фибии и Кейра. В середине безопасного пространства, которое обеспечила получившаяся формация, оказались я и Валери. «Бегом!» — скомандовала Кейра, и Клин пришел в движение. Клином светлячки бегали не сильно медленнее, чем без какого-то построения. Судя по всему, этот маневр у них был отработан давно, по крайней мере, выглядело это именно так. Кона бежала посередине улицы, поэтому ей не доставалось противников. Они все избегали центра дороги. Зато от Фиби и Кейра на крыльях фланга разве что не вязли в Лоо, которые так и пёрли на них из-под стен зданий. К счастью, наш клин был вытянут не в ширину, а в длину, так что девчонкам всегда было кому прийти на помощь. Несколько раз Лоо вполне очевидно дотягивались до светлячков, но одежда защищала их получше любого доспеха. Сверкала яркая вспышка, словно от фотоаппарата, и Лоо шарахался назад, будто током поражённый. Дело всегда довершало световое оружие. и есть проход — внезапно крикнула Вал. — Ещё три квартала. — Квантуем! — яростно выдохнул Маркус, помогая Лизе отбиться от сразу трёх лоа. И мы квантовали дальше, бежали, отбиваясь от лоу, наседающих спереди, периодически оглядываясь на волну, наседающую сзади. Оглядывался в основном я. — Тьма! — внезапно заорала кими так громко, что у меня чуть ухо не треснуло. — Стоять! Назад! Вперёд! Стоять! — кими вообще умеет кричать? «Это что-то новое». «Что случилось?» Даже в бою, не меняя интонацией, вмешалась Трила. «Там Ганшип! Впереди Ганшип! Прямо в Ноктусе! Триста метров от нас!»